В Брест прибыли утром. Долго сидели в стороне от вокзала на путях. Именно сидели, стоять не разрешалось. Конвоиры покрикивали, не высовывайся, пригнись, сиди аккуратно. Этап был большой, несколько сот человек. Часть отправляли дальше. Солнце припекало, но мне посчастливилось. Пассажиров нашего вагона разместили у кирпичной стены, «Погауза в тени!» В пути через конвоиров я сменял на хлеб и табак шелковистую маньчжурскую куртку и такие же штаны, и еще кое-что из трофейного белья. Одна лишь немецкая солдатская ночная сорочка ниже колен принесла шесть буханок белого хлеба и мешок домашнего табака. Мы с Кириллом чувствовали себя богачами. Мы простились с Николаем Степановичем, Андреем, обер-лейтенантом Володькой. Их увели к другому поезду. А мы с Кириллом час спустя шагали в длинной колонне по улочкам Бреста. Город показался неказистым, обшарпанным. У высокой красно-кирпичной тюремной стены привал. Напротив церковь и зелень сада. Солнце уже совсем высоко. Жара наплывает все гуще, суше, пыльней. Воды, воды, пить, хоть глоток воды, ну дайте же напиться, вы что, не люди? Голоса все громче, конвоиры не кричат, уговаривают, сейчас пускать будут, потерпите еще минут десять, скоро, скоро запустят, там пить да не скачу. Внезапно зеленовато-грязно-бурая толпа, сбившихся в узкой полосе тени арестантов, зашевелилась. Говор стал громче, но явно звучал по-доброму. Замелькали узкие, серобелесые листки газеты, местной, маленькой. Несколько газет пустили по рукам конвоиры. Указ об амнистии. 8 июля 1945 года. Значит, позавчера. Передали и нам захватанный листок. Читаю вслух. Конвоири глядят в сторону, словно не замечают сгрузившихся, перебегающих с места на место арестантов. А те слушают, просят прочесть еще и еще раз. Всем, кто до пяти лет, на волю. А 58-й тоже касается. Сказано же, к военным преступникам не применять. Так это же значит полицаем, кто в СДФ, кто, кто в гестапо служил. Но простого пленника должно касаться. А ну читай, еще, как там сказано, сократить на половину срок? По каким статьям? Газета с указом отвлекает и самый самый жаждущих. Даже Кирилл, обычно угрюмый, всегда ожидающий худшего, повеселел. А хрен его знает, может и нас пожалеют Ведь сколько нас было в плену? Миллионы. Немцы писали 10-12 миллионов. Ну пусть они вдвое соврали. Так ведь тоже ж 5 миллионов наберется, и все мужики в самом возрасте. В госпитале солдаты рассказывали и сестры. Есть целые деревни, а то и районы, где одни бабы работают. Ну еще старики и мальчишки, и тех наперечет. Становись по четыре, разберись по рядам и в затылок. Веселее, там к ужину ждут. Втягиваемся в тюремные дворы. Первый широкий, жаркий, второй узкий, длинный, весь в тени. Основное здание тюрьмы большим «Т», черным снизу и красным сверху. Конструктивистская архитектура. Гладкие стены, из некоторых окон наверху выглядывают стриженные головы. Пригнали вояк, и так жрать нечего, а их гонят. «Эй, солдаты, когда амнистия будет?» «Уже есть, позавчера была!» Из нашей толпы перекрикиваются взглядящими из окон. Тюремные охранники в гимнастерках с синими погонами орут угрожающе. Слышны западноукраинские интонации. «Оди, иди, стрелять будемо! Гей, часовой, а ну популяй в те векно! Нарушают бандиты! Отставить разговорчики, вашу мать! А то нет, доживешь до амнистии!» Из окон наверху кричат нечленораздельно или матерно. Часовой на вышке стреляет, голдеж усиливается, потом стихает. Запускают внутрь тюрьмы. Нас долго пересчитывают, обыскивают. Сверяю дела, только к ночи добираемся до камеры на третьем этаже. 101-я в тупиковом конце коридора, отделенном от остальной части большой тяжелой решеткой. В коридоре за тремя столиками вахтеры обыскивают, переписывают наши вещи, которые должны быть сданы. «Раздягайся, а ну! Вывертай кишени! Все, все снимай! Открый рота! Волосья потруси!» Будь ще були в них, завтра познімають. Нахились. Та не більше не битиму. Тільки в жопу подивлюся, чи не заховав там грошей. А годинника нема. Ну, часів, значить. Часів ур, понимаєш? Обзикивающі, поміліарно привітливі. Нас більше сотні, а їх є два дюжини. Шмонають не слишком щательно, іщуть, чим би поживитися. Тут же, почти не таясь, заключают сделки. Воры и деятельнее всех криворот и сошок, похохатывая громким шепотом, торгуются с охранниками. Да чтоб не сгнить в тюрьме, в рот меня долбать, если хоть слово сбрешу. Это же чистая шесть американский бастон, ты только пощупай, что-что. Сам знаешь, начальник, хлебушка, табачку, ну, витаминов витаминовцы. Не знаешь каких? Машнице, сальце, яйце, это и есть витамины c Ну хорошо бы молочка, то от коровки. Тогда видишь, прохоря, хромовые, польские. Гад я буду вверх мне свободы не видать. Я тебе их с него живого или мертвого сниму. Меня обыскали и описали два немолодых сонных охранника. Они показались благодушными, даже уважительными. Імені всего ревнастими. Це у тебе що за папір? Пишеш? Письмо на людина, значить. Яка стаття? Ну, значить, скоро на волю поїдете. Звідки самі будете? З Москви, а по-українськи чисто говорити тільки послідняцьки. А це що таке? Не вже шовкове. У мене осталось ще одна пара срібристо-сірого стёганого японського манжурського ізподнього. «Може, зміняєтесь? На хліб чи на табак? Додому хочете везти? Ну і добре. А це що таке? Срібне? На ще з церкви. ще з а Волosia довgia, піка чоловича. Так, так воно не срібне. То був маленький стальной бюст Шиллера з латунним донцом-печат'ю. Подарок люби. Навіщо у вас? Советського командира, німецький письменник?» Ага, культура, значить, ще на людина. А цю сорочку зміняйте на сукарчину, на цибулю. Ну от ми і все ваше переписали. Не беріть до камери нічого, бо тут шпана з водяки. Ви не помітите, як вкрадуть. Ось квитанція, бачите? Все загашсали. Розпишіться. І знаєте що? Не беріть ви тут ні канцію, бо чи самі загубите, чи хтось украде, щоб покурити. Я положу у вас чимайданчик. Ось, дивиться, при ваших очах поклав. Вы только помните, сегодня 9 липня, июль, значит, и камера ваша будет 101, не забудьте. Как будете выходить, скажите число, месяц, камеру, и вам отдадуть Когда два месяца спустя меня увозили из Брестской тюрьмы, я честно просил, требовал свой чимайданчик. Сначала меня выслушивали, обещали пошукать. Скоро-скоро найдут, а потом раздраженно отчитывали. А чего ж вы квитанцию не взяли? Тут же больше тысячи людей. Как же вы, вроде образованы, можно сказать, такого не понимаете. А кто ж теперь вам обязанный верить за тот ваш чемодан, если нет документа? Когда уже выводили на двор строить этап, и я продолжал требовать начальника, Хмурый, захлопотанный дежурный по тюрьме сунул мне листок бумажки и карандаш. Напишите заявление, точно когда, какого числа, какой из себя был, кто принимал. Найдем, пошлем за вами в лагерь. Нам наше барахло не нужно, чтобы место занимало. В заявлении я умолял разыскать хотя бы только печатку с бюстом великого поэта Шиллера и листки с моими записями в прозе и стихах. Отказывался от вещей, от самого чемодана. Разумеется, я ничего не получил. Карантинная камера, просторная, квадратная, с двумя большими окнами, была совершенно пустой. Только в углу у двери стояла ржавая железная бочка. Нас было 106 человек. Многие были с мешками или просто с ворохами барахла, завернутыми в шинели плащ-палатки. Мы с Кириллом и еще несколько новых дорожных приятелей заняли угол у одного окна прямо напротив двери. У другого расположились воры. В углах было относительно просторно. Все остальные не столько лежали, сколько сидели на мешках, крючились на полу, навалились друг на друга. Утром, проснувшись, я увидел, что мои ноги лежат поперек чьих-то ног. У Кирилла, спавшего ничком, на спине храпел кудрявый лобастый парень. На поверку строились три колонны, в каждой по три шаренки, две колонны по стенам, одна посередине. Оправляться не выпустили. Вы карантинная камера, ходите в парашу, как полна будет вынести. Дежурный приказал, выбирайте старосту, он будет отвергать раздавать харчи, и хай назначает, кому носить парашу. В нашем углу стали кричать «Майора старостой!» Воры поддержали. Дежурный спросил меня «В какой армии майор?» «Ага, красный? Ну тогда командуйте, чтоб порядок был». Через час после подъема принесли баланду. Серое пойло с очень редкими крупинками затухой перловки, пахнущее грязной рогожей.